Опасаясь упасть на неустойчивых камнях, она наклонилась, спустила блестящую зеленую саджу к розовым щиколоткам и ступням с синими прожилками и перешагнула через нее. С тревожный воздух лизнул ее голые ноги. Связав в узелок кроссовки и брюки, Александра пошла прочь от Ван Хорна по направлению к дамбе. Не оглядываясь, она спиной ощущала его взгляд на своих беспомощно уязвимых, тяжелых, покачивающихся бедрах. Можно было не сомневаться, что когда она наклонялась, он наблюдал за ней утомлёнными, горячими глазами. Александра не помнила, какие трусики надела сегодня утром, и испытала облегчение, увидев, что они оказались гладко-бежевыми, а не одними из тех, что приходится нынче покупать в магазинах. Смехотворно-цветастых и непристойно узких, предназначенных для стройных молодых хиппи или девушек-подростков, трусиков, обнажающих ползадницы и прикрывающих промежность лишь тонкой полоской ткани, не шире веревки. Голая кожа ощущала прикосновение студеного воздуха. Обычно Александре нравилась собственная ногота, особенно на открытом воздухе, когда после обеда она принимала солнечные ванны у себя на заднем дворе, лёжа на одеяле в первые тёплые дни апреля или мая, пока ещё не проснулись букашки. Или ночью при полной луне, когда нагая ведьма, она собирала травы. Дамба, которой редко пользовались с тех пор, как Леннокс оставили своё имя, заросла травой. Александра ступала босыми ногами по травяной гриве, как по гребню мягкой широкой стены. Стебельки выцвели, и простиравшееся по обе стороны болото приобрело увядший вид. Там, где вода начала заливать сушу, в верхнем прозрачном ее слое тихо качались спутанные травы. Нарастающий прилив захлебывался и шипел. Сзади что-то кричал «Даррил ван Хорн», то ли подбадривал, то ли предостерегал, то ли извинялся, но Александра была слишком ошеломлена первым погружением пальцев в воду, чтобы прислушиваться. Какой суровой и ниистой была студёность этой воды, и наистихии, для которой её кровь оказалась чужеродной. Коричневые галыши смотрели на неё со дна, преломляясь в воде, бессмысленно чёткие, как буквы никому неведомого алфавита. Болотная трава превратилась в водоросли, вяло струящиеся по течению прибывающей воды. Стопни Александра выглядели крохотными и так же, как глыши, преломлялись водой. Нужно перейти затопленный участок побыстрее, пока ноги не откопченили. Теперь приливная волна покрывала ей щиколотки, а до сухой дороги было ещё далеко. Дальше, чем она могла бы забросить голыш. Ещё десяток мучительных шагов, и вода дошла до колен. Александра чувствовала, как бездушно засасывает её ноги боковое течение. Но самым леденящим было ощущение, что этот прилив не прекратит накатывать на дамбу, независимо от того, останется здесь она сама или нет. Эта вода плескалась тут до её рождения и будет плескаться после её смерти. Александра не думала, что прилив собьёт её с ног, но чувствовала, как невольно гнётся, уступая его силе. Щи клотки вопили от боли, начиная: "Неметь изнутри. Боль была бы невыносимой, если бы не жизненная необходимость вынести её". Теперь Александра уже не видела своих ступней. Икивающии верхушки травы больше не сопровождали её в пути. Она попыталась сбежать, разбрызгивая вокруг воду. Плеск заглушил голос хозяина, всё ещё невнятно кричавшего что-то у неё за спиной. Напряжённость в взгляде укрупняла маячивший Впереди Субару. Александра различила на водительском месте беспомощный силуэт кола с ушами, предельно вытянутыми вверх. Видимо, пес чувствовал, что близится спасение. Ледяная волна окатила ее бедра, замочив трусики. Глупо, как глупо! По-девчачьи безрассудно она повела себя. И по делам ей за то, что оставила единственного друга, истинного и бескорыстного. Собаки наделены почти человеческой способностью понимания. В их блестящих глазах светится страстное желание понять. Для них что час, что минута всё едино. Они живут в мире без времени, никого не судя и не оправдывая, потому что не способны предвидеть Смертельная хватка воды доходила уже до промежности, и из горла Александры вырвался крик, спугнувший топтавшуюся по близости цаплю, та нео уверенно, как старик, нерешительно обхвативший пальцами подлокотники кресла и подтягивающийся, чтобы встать, покачалась на месте, ударила по воздуху крыльями, напоминающими перевёрнутую букву W, и взлетела, волоча за собой чёрный палочкин.